Сила позитива. Что в 90% случаев ожидает каждого человека, который решит положить деньги на счёт в банке, пообедать в хорошем ресторане или сделать крупную покупку? Расходы, понятно. А ещё? Правильный ответ улыбка. Вас ожидают улыбки, размеры которых прямо пропорциональны вложенным или потраченным средствам. Улыбки и позитивное общение давно уже стали для нас привычными компонентами бизнеса. Сотрудников в компании во всём мире буквально дрессируют быть позитивными. Руководители тратят огромные деньги на тренинги и семинары по позитивному общению, мышлению, поведению и так далее. Позитив сегодня в тренде, и он отлично окупается. А можно ли передать позитивный посыл без участия человека? Можно лишь с помощью текста передать человеку хорошее настроение и получить ранний кредит доверия за счёт позитива? Может ли текст подмигивать и хлопать по плечу? На все вопросы ответ один да. Быть позитивным в тексте непросто. Здесь очень легко скатиться в сюсюканье, клоунаду или фальшь, но при должной практике вполне возможно. И сейчас мы вместе научимся этой хитрой методике. Влияние позитива на убедительность. Убедительно-позитивный копирайтинг — не просто новый стиль с интересным названием, которое было придумано для красного словца. Это целая философия, когда вы решаете кардинально поменять формат общения с читателем. Посмотрите на современные тексты. Много вы видите в них позитива? В большинстве текстов его нет совсем. А если и есть, то зачастую позитив приторный, шаблонный или лживый. Давайте пробежимся по классике и вспомним несколько штампов. Рады приветствовать вас на своём сайте. Мы ценим каждого клиента. Нам очень важно ваше мнение. Будем рады помочь вам и так далее. Как вы считаете, это позитивные слова? позитивные даже без вариантов. А как вы считаете, они работают? Нет, в подавляющем большинстве случаев они не работают совершенно. Почему так? Недостаточно сказать какую-то очевидную шаблонную фразу, чтобы человек почувствовал касание позитива. Таких шаблонных фраз миллион в каждом рекламном, приветственном или продающем тексте. Они давно стали для людей фоновым шумом. Их читают, но не ощущают и не чувствуют. Наполнитель не более Без подкрепления эти фразы не будут работать. А когда такие фразы работать будут? Такие фразы работают только при комплексном подходе. Недостаточно сказать: "Вы все крутые, мы вас любим", а потом снова говорить казённым языком и забыть о том, что буквально недавно были до безумия рады. Это лживо, и такому не верят. Позитив требует постоянного напоминания и подтверждения того, что вы реально позитивны. То есть, если вы говорите, что рады, будьте рады на протяжении всего текста и улыбайтесь буквами. Поверьте, такое чувствуется. Впрочем, если бы дело ограничивалось одними только позитивными фразами, это было бы слишком просто. На самом деле, приёмов в создании позитивного настроя куда больше. Ниже я предлагаю познакомиться ещё с несколькими. Пример текста одного небольшого, но хорошего магазина. Мы изучаем множество рейтингов, отзывов и рецензий, читаем горы бизнес-литературы за чаем и кофе со всеми возможными лакомствами. Даже за обедом мы продолжаем читать. Слушаем музыку на работе, дома, на отдыхе и в дороге. Ведя такой образ жизни, мы накопили достаточно опыта и сведений и хотим поделиться ими. Это значит, что придя к нам за покупкой, не нужно продираться через дебри сомнительных товаров, выискивая что-то стоящее. Покупая любой наш товар, можно быть уверенным, это хороший выбор. А так как читать, слушать и кушать мы не прекратим, то и не пропустим новинок, достойных внимания. С любовью, бутик Боффо. Этот текст я приметил ещё пару лет назад, когда искал одну редкую книжку. Представляете, какую силой обладает позитивный текст, если циничный и разболованный хорошим контентом копирайтер, посещающий в год тысячи сайтов, через пару лет вспомнил о своих ощущениях и начал терпеливо разыскивать адрес магазина. Я не помнил ни названия сайта, ни всего содержания текста. Я помнил ощущение тепла и доверия, которое почувствовал при чтении. В этом и есть невероятная сила позитива. Именно так должен отзываться хороший текст в сердце читателя. Чтобы почувствовать всю магию, давайте разберём этот небольшой кусочек и поймём, чем же меня так преворажили ребята из Бофа. Мы изучаем множество рейтингов, отзывов и рецензий. Сама по себе фраза не позитивная, но она даёт ощущение экспертности, а это тоже компонент убедительности. об экспертности ниже. Пока просто сделаем на памяти зарубку. Экспертам верят охотнее. Идём дальше. Читаем горы бизнес-литературы за чаем и кофе со всевозможными лакомствами. Даже за обедом мы продолжаем читать. А вот здесь уже пошла тяжёлая позитивная артиллерия. Нужно разбираться более детально. За чаем и кофе и всевозможными лакомствами Потратить целое предложение в тексте о нас на какое-то чае и лакомства. Неужели нельзя было вернуть что-то посолиднее, вроде идеальные условия обслуживания и опытные мастера своего дела? Именно потратить целое предложение да ни одно на второстепенные вещи. И в этом сила. Читатель ожидает, что ему будут рассказывать про какие-то невероятные преимущества работы с магазином. Нас так приучили. А тут кофе и лакомства. Мало того, что в предложении все слова позитивны, так они ещё и создают очень узнаваемую картину, чьи питятся вкусностями. Образная, домашняя, родная картинка. Нас одним предложением переключили на совершенно новый лад и более тёплое восприятие. Начало позитивному общению положено очень удачный рефрейминг. Даже за обедом мы продолжаем читать. Доверительный тон усиливает позитивное восприятие. Нам так хотят что-то рассказать, что даже делают уточнения, словно бы по секрету, как своим. Второе ощущение мы сразу представляем людей, которые читают всегда. Это такие фанатики, немного не от мира сего. Позитивно? Да, раз ощущение положительное, значит, позитив. Ведя такой образ жизни, мы накопили достаточно опыта и сведений и хотим поделиться ими. Здесь нам интересен глагол «поделиться». Он невероятно позитивен, как и глагол «подарить». А вот если бы они написали «продать», то позитив резко пошел бы на убыль. А так как читать, слушать и кушать мы не прекратим, то и не пропустим новинок, достойных внимания. И снова позитивные глаголы «читать», «слушать», «кушать». Живые, человеческие, а не всякая официальная чушь вроде «позиционировать» или «позиционировать». преобразовывать, от которых пахнет канцелярскими скрепками. Узнаваемо, просто, мило. С любовью, бутик Боффо. Если бы это признание стояло после сухого текста без позитива, в него бы никто не поверил. Здесь же я верю, верю потому, что успел уже пропитаться позитивным настроением и понять, что это хорошие люди. Они не говорили, что они хорошие, они не называли себя лучшими из лучших, И всё же мне это как-то понятно само по себе. В этом тоже оглушительная сила позитива. Для пушивого эффекта рассмотрим ещё парочку примеров позитивных текстов. Вы знали, например, что можно легко вызвать положительные эмоции даже обычным сообщением об ошибке. Да, да. Например, вот как решил для себя эту проблему сайт бронирования отели Островок. Ошибка Похоже, слишком много людей хотят попасть на сайт. Мы в восторге от этого, а вот вы, скорее всего, нет. Зайдите попозже. Наши сотрудники усердно работают над проблемой. Казалось бы, чего хорошего, не пускают на сайт. А вот позитив берёт и всё смягчает. И нет у тебя уже никакой злости, просто улыбнулся и поверил, что работают, и что решат проблему, тоже поверил. А если бы всё ограничилось стандартной отпиской сайт недоступен. Это было бы уже совсем не позитивно. Ещё один пример небольшого текста, на этот раз из интернет-магазина. Спасибо, ваш заказ номер такой-то принят. Наш менеджер уже пляшет от радости по этому поводу. Сейчас он успокоится и обязательно вам перезвонит. За вами пойдут. Наверняка вы хоть раз встречали в своей жизни человека с ярко выраженным позитивным мышлением. Это гио аккумуляторы оптимизма. Даже спустя много лет они вспоминаются с теплотой, а уж вера-то мы вовсе безоговорочно. Поскольку в нашем обществе позитив явление редкое, с родни амൂർским тигром к нему всегда тянутся люди. Погреться, а ваш настрой, пропитаться чем-то, что будет отличаться от серой картины мира. Вам простят слабую аргументацию. Дошлые психологи давно доказали, Позитивно окрашенное сообщение способно скрыть кое-какие прорехи в аргументации. Работает это просто. Вы становитесь своим, а своим прощается больше. Вас запомнят. Сколько вы видели сегодня прохожих на улице? Наверное, много. А запомнили кого-то? Вряд ли. Какой смысл запоминать безликую массу? А вот если бы по улицам ходил человек и раздавал воздушные шарики, вы бы его точно запомнили. И запомнили бы хмурого работника ГИБДД, который вдруг улыбнулся, вернул права и сказал: "Езжайте и не нарушайте, в следующий раз оштрафую". Как только перед человеком возникает нечто позитивное, что явно выделяется на общем фоне, это сразу же запоминается. А почему? Да всё потому же. Позитив явление крайне редкое в наших широтах. Позитив создаёт общность интересов. Когда вам или вашему тексту верят, а позитивным посылам верят куда чаще, вас принимают в число своих. И это уже огромный шаг, это такая суперспособность позитива. Все те же психологи доказали, что когда человек улавливает общность интересов, он куда лучше подвержен любому убеждению. Вам будут меньше возражать. В случае, когда человек читает позитивный текст, У него притупляется критическое мышление. Что это нам даёт? Многое. В частности, снизится число возражений и выдвинутых контраргументов, а для продающих текстов такой бонус огромный подарок. Вас будут внимательнее и больше читать. Мы уже выяснили, что позитив для человека что-то вроде лампочки ночью для мотыльков. К позитиву тянутся изо всех сил. Именно поэтому вы можете смело рассчитывать, что ваш текст будут читать. Читатель станет всё дальше углубляться в него, чтобы встретить новые порции позитива. Мысли на полях. Главная проблема российского копирайтинга в том, что подавляющее количество авторов не понимают принципов написания текстов для бизнеса вообще. Следовательно, пишут совсем не то, чего от них ждут. Почему так мрачно? А давайте подумаем вместе. Откуда приходят почти все копирайтеры? С бирж и сайтов фриланса. Что они там пишут? Как правило, на начальных этапах они пишут информационные статьи. А что главное в информационной статье? Дописать её и всё. Переходя на новый уровень, вступая на территорию бизнеса, авторы продолжают жить старыми понятиями. Они стараются не убедить, а дописать. Разница огромна. Если желание убедить требует кручения текста в разные стороны и оценки слабых мест, то желание дописать требует только объёма. Понимаете, в чём подвох? Привыкнув просто писать, авторы продолжают и на высоких уровнях просто писать, тогда как уже нужно убеждать и продавать. Ещё одна проблема. Копирайтеры в Рунете не нацелены на бизнес. писать тексты о стройке да, о типах пластиковых окон запросто. А вот встать на место клиента и понять его боли и нужды очень и очень редко. Иначе говоря, мы имеем тысячи писателей и очень мало продавцов. А чтобы убеждать и продавать, нельзя быть просто писателем, нужно быть продавцом, копирайтером, маркетологом и психологом одновременно. Вы это редкость. Приёмы позитивного письма Мне почему-то кажется, что вы ждали этой части текста. И вправду, читать о великой силушке убедительно-позитивного копирайтинга, конечно, здорово, но без фактов как-то неполноценным. Что же, дошло дело и до фактов. Во второй главе нас ждет встреча с несколькими десятками приемов убеждения, в которых будут и чисто позитивные фишки. Пока же я на примерах покажу, как можно ввести в текст позитивный посыл и при этом не превратить материал в сладкий сироп. Давайте начнём. Приём первый. Вспомнить какое-то знакомое всем позитивное событие. Этот приём работает по принципу общность интересов, о котором мы говорили выше. Важно, чтобы событие было действительно позитивным или в крайнем случае имело нейтральную окраску, только не негатив. Он отравляет тексты не хуже, чем пестициды почву. Пример: Помните те невероятные ощущения, когда вы в первый раз покупаете собственную машину на заработанные самостоятельно деньги? Ух, это незабываемо. Тебе нравится всё: запах салона, новенькая запаска, даже двигатель кажется тебе симпатичным. Тебе нравится, что ты сам это заработал, сам. В этом есть особое очарование твоя первая машина. Каждый, кто ощущал подобное, уже никогда не забудет. Что мы сделали? Мы вышли на одну волну с читателем, вернее, с той частью целевой аудитории, которая нам интересна. Мы упомянули явно позитивное событие и запустили систему опознавания свой-чужой. Нужная нам целевая аудитория отлично поймала посыл и узнала себя в вашем рассказе. Кроме того, немножко подтаяла от положительных эмоций. Контакт установлен, позитивный посыл сделан. «Прием второй. Поругайте себя, но не слишком». «По винную голову, как известно, меч не сечет». Увидев, что вы не пытаетесь вступить в ряды непогрешимых компаний современности, а честно рассказываете о недостатках, читатель проникнется к вам особой симпатией. Конечно, никто не призывает вас выкладывать все карты и рассказывать, что коммерческий директор запил, а поставщики шлют плохие материалы». Достаточно просто немного критики. Скажем такой: было ли всё всегда идеально? В реальной жизни на стадии роста и развития любая компания совершает немало ошибок. Это обычная плата бизнеса, который реально работает и что-то делает. Ошибались ли мы, чего уж тут скрывать? Зато теперь вы можете быть уверены. У нас была хорошая школа роста, и мы набрались серьёзного опыта. Пока другие всё ещё ошибаются, мы уже давно получили иммунитет к ошибкам и неправильным решениям. Что мы сделали? Мы сказали то, что человек знает и без нас. Глупо думать, что на планете Земля ещё остались люди, которые верят в идеальные компании. когда мои коллеги начинают выставлять своих клиентов кем-то вроде ангелов с нулевым процентом погрешности мне просто смешно это не работает не ждите пока у читателей возникнут вопросы и сомнения сами скажите о своих недостатках знаете как спасаются от лесных пожаров бывалые охотники когда они понимают что пожар неминуемо подойдёт к ним они сами выжигают пространство вокруг себя Да, кажется безумием, но зато когда пожар подойдёт, он обогнёт человека. Территория уже предусмотрительно выжжена. Тут работают те же законы. Поверьте, на человека, который привык видеть сотни текстов об идеальных компаниях, это произведёт прекрасное впечатление. Не обещаю, что он прослезится от умиления и полезет вас целовать, но на порцию доверия и позитивного отношения можете смело рассчитывать. Приём третий. Покажите, что вы свой парень. Люди любят встречать своих. В чужих городах, в других странах, даже в тексте, если вы сумеете показать свою близость читателю, вам дадут бонусы в виде позитивного отношения. Сделать это можно, допустим, вот так. Мы создавали этот сайт целых 3 года. За эти три года были отброшены сотни предложений, выпито пять цистерн кофе и произнесены тысячи не очень хороших слов. Мы спали по несколько часов, ели недоваренные пельмени и много-много работали. Примерно раз в тридцать руководитель проекта порывался бить одного или сразу нескольких сотрудников. А еще мы неоднократно были близки к тому, чтобы закрыть проект и остановиться. Не остановились. И правильно. Сегодня сайт запущен. И мы видим, он хорош, а будет ещё лучше, потому что поедание недоваренных пельменей и недосып требуют расплаты, и этой расплаты и станет доведение проекта до идеального состояния. Спасибо, что вы с нами. Что мы сделали? Мы отбросили привычные фишки идеальности от людей в дорогих костюмах и сказали честно. Иногда мы ругаемся матом, едим недоваренные пельмени и опеваемся кофе. У нас все нормально с юмором и самооценкой. Мы также получаем втыки от начальства и не досыпаем. Мы такие же. Такое работает наверняка. Важно лишь не скатиться в панибратство и угодничество. Сложно объяснить, как это видно, но это видно. Если сомневаетесь, покажите текст с фишкой «Я свой» парочке друзей или коллег. Они скажут точно, насколько цепляет или не цепляет ваш материал. Приём четвёртый использовать позитивные слова. Я даже немного сомневался, включать ли этот пункт в перечень приёмов. И дело здесь не в том, что я не верю в силу позитивных слов. Верю, очень верю. Позитивные слова очень мощное оружие, которое при правильном использовании завоёвывает читателя быстро и наверняка. Проблема в том, что далеко не все слова наделены одинаковой силой позитива. Какие-то работают только в определённом контексте, какие-то слишком позитивны и требуют осторожного обращения, а какие-то считаются позитивными, но на самом деле таковыми практически не являются. Три примера использования позитивных слов. Пример первый. Использование позитивных слов в определённом контексте. Без силы позитива Приглашаем всех на чаепитие в честь открытия новой библиотеки. С позитивом. Уютное домашнее чаепитие за таким столом чудесный подарок для крепкой семьи. Как вы видите, в первом случае слово чаепитие носит нейтральный характер, просто факт. Во втором случае слово чаепитие становится точкой отсчёта, ритуалом, который создаёт особые позитивные ощущения. Мы усилили слово чаепитие вводным словом уютное чудесный крепкой семьи и в результате получился самодостаточный позитивный факт конкретное продающее преимущество создающее положительные ассоциации пример второй правильное и неправильное использование слишком позитивных слов неправильное использование Ваша женственность покоряет. Она наполняет вас ощущением беспредельной радости. Ваша красота обвораживает. Это идеал. Крем N станет великолепным открытием для всех истинных ценительниц шарма и божественной привлекательности. Правильное использование Мы разработали крем N для ваших ежедневных побед. Мы очень хотим, чтобы восхищённые взгляды мужчин следовали за вами по пятам каждый день. Хотите заранее создавать для себя радостные дни? Просто используйте наш крем перед сном, и новый день встретит вас улыбкой. В первом примере порядка 70% положительных слов. Казалось бы, классно, на самом деле не очень. Именно в том и заключается ловушка. Вместо дельного текста у нас вышел сладкий сироп, настолько приторный, что пить его нельзя. Многие начинающие авторы почему-то считают, что позитивных слов должно быть много, и буквально пичкают ими тексты, причём в работу идут самые мощные слова вроде беспредельный, великолепным, идеал и так далее. Так делать не нужно ни в коем случае. Читатель не глупее нас с вами, как правило. Он тоже живёт в реальном мире и не верит слишком уж сладкой болтовне, а уж тем более такой концентрированной. В общем, перебор. Во втором примере позитивные слова тоже есть. Отличие только в том, что здесь таких слов меньше, и их калибр резко отличается. По сути, из главных калибров имеется только слово восхищённый. а остальные — просто положительные слова, побед, радостные, улыбкой. Текст очень позитивный, но без притонности, подвоха в нем нет. Чувствуете разницу? Как понять, насколько сильны позитивные слова и как часто их можно использовать в тексте? Слова, несущие в себе высшую оценку, должны быть самыми редкими гостями ваших текстов. Примеры таких слов «прекрасно», «восхитительно», лучший, идеал, мечта, лидер и так далее. Эти слова-тараны с очень мощным позитивным зарядом. Если в тексте их много, они не только размывают смысл, но и оттягивают на себя внимание, а когда слов слишком много, переизбыток, они ещё и обесценивают текст. Слова, несущие среднюю позитивную оценку. Очень большая группа, в которую можно внести такие слова, как хороший, удобный, качество, подарок, доброта и так далее. Созидательные слова с большим положительным потенциалом. Их можно использовать чаще, но всё равно стоит смотреть на общую картину. Если видите, что с текста начинают капать сироп и патока, срочно урезайте часть восторгов. Слова, имеющие минимальную позитивную нагрузку. Чернорабочие копирайтинга, на которых и держится немалая часть реального позитива. Эти слова не имеют яркой положительной окраски, но при этом являются позитивными. Примеры: дом, тепло, свет, покушать, солнце, приятно, веселиться, надёжный и так далее. В принципе, любые слова, имеющие созидательное начало, могут быть отнесены к позитивным. Преимущество слов с минимальной позитивной нагрузкой в том, что они могут встречаться значительно чаще средних и сильных слов, но при этом не портят текст переизбытком сахара. Как правильно применять позитивные слова? Я бы рекомендовал использовать не более 3-10% сильных слов, 10-25% средних и до 40% слабых. Опять же, цифры совершенно условны, где-то будет достаточно и 10% всех позитивных слов в сумме, а где-то и 70% нормально. Смотрим по обстоятельствам, руководствуемся здравым смыслом. Пример третий. Использование затёртых и шаблонных позитивных выражений. Неправильное использование Хотите достичь быстрого успеха? Хотите стать приуспевающим и богатым? Хотите получать от жизни максимум? Мы предлагаем вам быстрый карьерный рост и особо выгодные условия роста. Станьте лучшим, пусть ваши мечты о богатстве сбудутся как можно быстрее. Правильное использование. Вам нужна хорошая работа. «А нам нужны сильные специалисты. Давайте работать вместе. Успех обязательно придет, если вы сами этого захотите». В первом примере мы видим целый табун позитивных слов с затертым и шаблонным значением. «Быстрый успех», «Преуспевающий», «От жизни максимум», «Особо выгодные условия роста» и так далее. «Давайте честно, вы поверите такой ерунде? Я вот нет». слишком пафосно слишком громко слишком много успешных успехов приелись эти шаблоны которыми пичкают нас уже много лет казалось бы позитив но позитив глупый и неубедительный мимо во втором примере позитивных слов тоже немало но здесь они подчиняются здравому смыслу вам никто не обещает успешных успехов компания просто ищет хороших специалистов и обещает что при желании успех придёт Вроде бы похожий смысл был и в первом примере, но первый пример читается как болтовня представителя сетевого маркетинга, а второй как разумное предложение. Приём пятый. Пошутите. Не обязательно превращаться в клоуна и рассыпать шутки по тексту там и сям. Так вы скорее отпугнёте читателя, чем вызовете у него позитивные эмоции. Шутить лучше аккуратно и редко. Если подобрать правильный формат шутки, то это работает даже в текстах для банков и крупных холдингов. Ваша цель не рассмешить, хотя иногда такое работает, но хотя бы вызвать улыбку. Этим вы отчасти усиливаете действие приёма свой парень и одновременно переводите разговор в положительное русло. Пример неправильной шутки: Каждый день мы обрабатываем более 100 тысяч частных переводов. Поскольку это крайне сложный процесс, мы регулярно лишаем сотрудников обедов, если они не успели выполнить план. Пример правильной шутки. Каждый день мы обрабатываем более 100 тысяч частных переводов. Поскольку это крайне сложный процесс, всем досрочно выполнившим план полагаются внеочередные пирожные, улыбки и всеобщее обожание. Не бойтесь шутить. Не бойтесь, что вас неправильно поймут. Одна-две шутки делают текст только пикантнее и интереснее. Вы как бы подмигиваете читателю. Люди очень любят и ценят такие вещи. Повторюсь, это не значит, что вы должны превращаться в клоунов. На какие темы лучше не шутить? Политика, секс, проблемы взаимоотношения полов, семья, религия, дети. Приём шестой обнадёжить или похвалить, но не до приторности. Многие авторы путают позитив и позитивную клюкву. Знаете, в чём отличие? В том, насколько тонко вы чувствуете читателей, насколько умело вы можете призвать к действию или обнадёжить. Давайте рассмотрим пару примеров. Позитивная клюква Вы обязательно сможете добиться всего, что пожелали. Вам по силам преодолеть любые препятствия и стать лучшим в своём деле. Даже если вы сегодня не на коне, завтра это изменится. Спасибо, что выбрали нас. Мы крайне признательны за ваш выбор и твёрдо обещаем, лучшие времена уже грядут. Позитив. Надеемся, вы до сих пор довольны сделанным выбором. Мы признательны, что вы стали нашим клиентом и благодарим вас за это решение. Постараемся сделать все, чтобы вы и дальше получали от нас только хорошие новости. Еще раз спасибо. Благодарить и обнадеживать можно и нужно. Но делать это стоит правильно. В первом примере – болтовня. Во втором – теплые и уверенные слова. Оба примера позитивные, но разница огромна. Вот мы немного и познакомились со вторым компонентом убедительности позитивом. Я ещё повторю некоторые из этих приёмов в практическом разделе, поэтому не удивляйтесь и не думайте, что я пихаю в текст всё по два раза. Просто приёмов позитива не так много, а потому нужно вспоминать о них почаще. Нас, кстати, уже ждёт третий секретный ингредиент. Прошу за мной. Мысли на полях. Нередко авторы стремятся усилить позитивное воздействие на читателя восклицательными знаками. Иногда их настолько много, что тексты больше похожи на дневник школьницы, чем на материал для бизнеса. Восклицательные знаки с родни позитивным словам с высшей позитивной оценкой применять их стоит крайне осторожно и очень редко. Два предложения с восклицательными знаками подряд уже исключение. Три нонсенс. Лично я использую не более двух знаков на текст. причём не рядом, этого более чем достаточно.